Текст 8. И видел я Отца Небесного, и говорил с ним, и сказал он, «Сын мой, вот книга, и вот третий лист книги. Прочти и пойми суть написанного. И видел я космос, как книги, так и вокруг, и видел форму книги, видел время, и строил прямую линию, открывал время, и видел третий лист книги, и читал и понимал написанное, свобода человека состоит в его осознании действий и направлении их в ту или иную сторону» где человек согласен с направлением своих мыслей и последующих действий или нет. Как он меняет свои мысли и действия, и как они реально отражаются в его душе, делая добро и зная это, делая иное и тоже зная это. Что видит душа человека, как воспринимает целостность человека в мыслях своих и действиях, что он желает показать, либо скрыть от других, или первично от себя, так как он сам первеначально радуется и счастлив, либо переживает. Молчит душа, или идет нескончаемый свет, освещающий и человека, и окружающих, и мир. Свобода выбора за каждым. Очевидно, что сам человек задумывается об изменениях в себе и внутри себя. Изменяясь внутри, человек меняет мир, и мир идет к лучшему. В мире и человеке в суть его заложены и счастье и любовь. Что же тогда является проявлением действий человека, в котором есть свет, счастья и любви, и каковы его действия? Выстраивая спасение для всех, Дух уже каждого открыта так как проявлена суть внутреннего мира человека и качество его личности. Он спасает, так как знает, что это его задача, его путь. В его действиях идет проявление реальных действий души. А дело иное, человеку необходимо решать поставленную задачу, а не усложнять ее. Как только человек познает свои действия, он познает действия других людей и понимает, На что они направлены? Доходят до истоков действия общения, до мыслей других людей, так как мысль является проявлением действия. Насколько увидено и продумано, настолько и проявлено, настолько и получен результат. Я смотрел вокруг и видел космос. Видел таким, каким его видят многие. Он был плотным, потому что съезжал в себе суть бытия, законы и принципы мира. Он отражал действия и помогал действиям человека. Человек опирает своим сознанием на космическое пространство, строя свои идеи, формулы, доказательства, дает сознанию возможность шире и объемнее познать и объять мир, в котором мы живем, строим свои планы и абсолютно свободны. Ее отца небесный спрашивал у него «Отец, скажи, каковы действия человека?» «Сын мой, действия человека сопряжены с жизнью, рассмотрение самой жизни, рассмотрение процессов, происходящих вокруг человека и в нем самом, принятие действий, и тогда из этого возникает соответствующий темп жизни, необходимый для достижения определенной цели и поставленной задачи. Каковы задачи? Таковое решение. Таковый результат. Увидеть мир, мир истинный, непросто» так как видят его люди душой своей, душой, не обремененной ложными целями и задачами. Мы пойдем с тобой дальше, так как ты познал суть того, что я тебе показал. Как, имея земное, можно подойти к небесному? И имея небесное, всегда понять земное. Отец пошел, и я пошел с ним, и видел космос, и видел врата города с другой стороны, и закрывались они, и видел я государство, которое было светом, открытое для людей света и людей с открытой душой». Я видел разных людей, и они приходили в государство света, чтобы спастись. Многие из них приходили, чтобы измениться как внутри, так и во внешней среде, так как было им тяжело видеть внутри одно, а делать вид и вести себя по-другому. Я также видел людей, которые помогали, учили, спасали, и я полностью понимал их слова. Я сам учил и помогал, и шел с отцом, получая и передавая знания. Первичным в этом государстве света была граница световая, после чего свет начал расходиться, как и знания, на другие государства, и многие приняли сразу свет знаний и спасения. А многие были не готовы к этому и держали народ свой в страхе. Многим это было необычно, но я видел, что все без исключения увидели перспективу жизни, увидели жизнь в мире. Я видел, как сильные миры сего задумались об услышанном и увиденном, понятым и осознанным ими. Ее, как большинство людей во всем мире, были радостны и счастливы. Ее, как мир менялся, менялся в лучшую сторону, развивался гармонично и позитивно. Ее, как структура мира начала меняться, где свет обрел истинную ценность, так как многие не думали об этом. Солнце светит, и всем хорошо. Полученные знания уже меняют мир в сторону спасения, так как является светом, светом добра и любви, светом знаний. Отец остановился и сказал, сын мой, как только ты увидел мир, он изменился, изменился тотчас. Как только ты увидел, осознал увиденное и созданное тобой, как человеком в мире и с миром, увиденным и созданным идет строительство мира. А тот, кто это делает, является Созидателем мира. Вторая книга закрыта в твоих руках, а знания в книге открыты для каждого человека. Ты скоро увидишь путь, который покажет третью книгу, где знания будут открыты для всех, так как выбранный путь – путь спасения всех, путь выбора и свободы, путь знаний и их распространения, путь духовных технологий спасения. Закрывающая книга откроет ее вновь со своим именем и с открытой душой, постигая знания и управляя вечностью и временем, вценивая прошлое, настоящее и будущее в одно целое, видя мир, как меня, имея знания мои и путь со мной». «И видел я путь, и шел по нему, и видел Отца Небесного, дающего знания каждому человеку, и благодарил я Его за знания, которое Он дает каждому человеку во спасении Его». И говорил Отец, смысл первой книги – это реальный путь человека и Бога, реальный путь познания и действия, путь выстраивания цели и задачи спасения всех и гармоничного развития это сознание духовной основы человека и соединение для управления структурой времени прошлого настоящего будущего где управляет сам человек книга вторая это действие человека и бога и бога человека его знание его путь как путь для всех и путь всех людей свет знаний свет души действие духа и реализация знаний со сознанием каждого человека технология спасения как реальный путь жизни Жизнь как элемент познания знаний Бога и знаний жизни как путь человека с Богом. Выбор человека, где он Бог, где он человек. Выбор его состоит в том, как он сам видит, знает и определяется в мире. Структура третьей книги. Это человек, идущий в мире сознания Бога. Где он, что строит, как строит, видя мир, видя каждого человека и каким путем идет развитие всех. Как каждый человек познает то, что он. Один увидел структуру мира, и они сказал. Построил и передал, и как все идут по структуре света мира. И каковы их действия, и как выглядит мир будущего. Мир, стоящий на пороге каждого дома души человека. Как человек открывает дверь и желает впустить и принять в свой дом мир. Или он выходит сам навстречу мира, принимая мир так, как мир принимает человека. Человек видит мир, мир истинный и реальный. Он видит в мире того, кто все создал и он с ним един и благодарил я отца небесного за знания книги раскрывающий мир и человека за знание которое он дает всем